456. -е. Матерь огней йоги. Для того, чтобы получить, надо обязательно принести самому что-то, чтобы было к чему приложить. Если прикладывать не к чему, получение состояться не может. Об этом часто забывают хотящие получить. Но закон не изменён, и нарушение его невозможно. Если же дать не принёсшему ничего, то я не прольётся напрасно. и сказано, что у неимущего будет отнято и то, что имеет. Но люди проходят без внимания, мимо того, что им нежелательно знать. А закон точно ясен. Если хотите получить, приносите каждый раз хотя бы малейшее, чтобы было к чему приложить.